Глава 23. А надо ли оно мне? В кабинет Крестного я практически ворвался, абсолютно проигнорировав попытавшихся что-то мне сказать бойцов возле его кабинета. Только открыв рывком дверь, я понял, что в очередной раз сделал глупость, абсолютно не подумав, что Крестный может быть занят. Когда девять пар глаз оторвались от разложенной на столе карты и уставились на меня, я сообразил, что не зря в коридоре гуляют бойцы в ожидании своих командиров. «Закрой дверь и сядь вон там, подожди, пока освобожусь». Кивком крестный указал на несколько стульев, стоящих в углу. Под пристальным взглядом всех присутствующих я сдвинулся вдоль стенки к указанным стульям, не забыв прикрыть дверь. Только когда разместил свою пятую точку, а сбоку от меня пристроился картан, на меня перестали пялиться. Леша, ты уверен?» «Да, ему и так рано или поздно придется вникать во все. А судя по тому, что произошло пару дней назад, вводить его в курс дела надо было начинать уже давно». А то парень чуть не вбил сам себе в голову кучу неправильных вещей. «Ну, смотри, тебе виднее», – пожал плечами говоривший офицер. «Если мне не изменяет память, то это то ли начальник штаба, то ли комбат первого батальона. Как-то мало я с ними пересекался, чтобы запомнить». «Не волнуйся, я уверен в своем решении». «Так, мы отвлеклись. Что у нас осталось по людям и технике?» «В отдельных батальонах осталось от 20 до 30% состава. Остальные либо переметнулись, либо просто разбежались, дезертировав». Но это было ожидаемо. Для этого и согнали туда почти всех срочников и свежих контрактников. Что по основным подразделениям? Потери от 10 до 15% состава, из них всего лишь 8 дезертиров. Остальные переметнулись к врагу. Нашли ряд крыс среди младшего и среднего офицерского состава, которые сливали информацию. Значит, чистка рядов завершена? Но не уверен, что смогли вычислить всех, но, думаю, можно сворачивать проект. «Мои ребята на всякий случай будут на и по три раза проверять любую информацию. В принципе, если кто и остался нечистый на руку, то буквально пару человек. За оставшееся время сомневаюсь, что сможем их вычислить». «Принял. Тогда берем за условие, что в строю остались только верные родине бойцы». Повернув голову к начальнику разведки бригады, крестный практически без перехода задал новый вопрос. «Что в городе происходит?» «Люди Мамонтова по большей части уже расслабились». Три дня из семи необходимых они уже удерживают контроль над всеми контрольными точками города. Наши попытки псевдоатак достаточно успешно отбиваются его союзниками. В городе уже вовсю идет мародерство. Остатки полиции заблокированы в городском управлении. Постепенно появляются вспышки насилия по отношению к гражданским. Думаю, тянуть смысла больше нет. Вот-вот начнутся погромы и попытки разных полубандитских группировок под шумок урвать побольше. Сколько у нас полноценных подразделений получится, если распустить отдельные батальоны и бойцами оттуда доукомплектовать? Танковый батальон, четыре мотопехотных батальона и арт-дивизион. Это если не считать отдельные роты. Так, задумался крёстный, прикидывая что-то в уме. Получаем около двух тысяч бойцов. Да, с момента прихода системы из армии больше увольнялась, чем приходило на службу. Немного ситуацию спасло только то, что к нам накануне переноса прибыли бойцы из других частей на учения. В любом случае, это больше, чем мы рассчитывали. Сколько нам нужно времени, чтобы переукомплектовать подразделения? От четырех до семи суток. Долго, — скривился крестный. Тогда готовьте с первого по третий батальоны с наличной техникой. Выдвигайте по одной основной роте на каждую точку. Роты огневой поддержки и разведвзводы батальонов в оперативный резерв батальона. «Пускай занимают позицию так, чтобы время подскока было плюс-минус одинаковое до всех основных рот. Я пока свяжусь с нашими союзниками, у них боевых сил намного меньше, но, думаю, хотя бы по неполному взводу для усиления основных рот они выделят». «Что с полицией будем делать?» – спросил молчавший до этого офицер. «Да что их там осталось-то?» – отмахнулся его сосед. «Сорок семь человек, пускай все почти гражданские, но мужики тоже давали присягу и от нее не отступили». «Так, господа офицеры!» Чуть повысил голос мой крёстный, оттягивая все внимание на себя. «Полицию бросать не будем. Сургуч правильно сказал, они тоже давали присягу. Кроме этого, там остались нормальные мужики, а не оборотни в погонах. Кто, по-вашему, будет выполнять полицейские функции в городе после того, как все стабилизируется? Или у кого-то из вас есть пара взводов бойцов, о которых я не знаю, имеющих опыт следственных дел? Вот только их там крепко обложили. Меньше роты туда бросать бессмысленно». Но почему?» «Думаю, сможем обойтись и меньшими силами», — пожал плечами начальник разведки бригады. «Выделишь своих ребят?» — скинул брови крестный. «Да, сидит у меня второй взвод без дела. Думаю, справится с этой задачей». «Принял. Даю добро. Работайте», — кивнул крестный. «Что с тяжелой бронёй и артиллерией?» Поймав паузу, влез со своим вопросом Шархан, полноватый подполковник, командующий арт -дивизионом. «Укрепляйтесь на этой базе. Подгоним остатки отдельных батальонов». «На вас будет безопасность гражданских на случай непредвиденных обстоятельств». Еще вопросы?» — Обвел взглядом всех офицеров крёстный. Через секунду, не дождавшись вопросов, продолжил. «Формируем планы операции. Итоги вечером перекиньте мне через системную почту. Предварительно планируем начало операции завтра в 18.00». Офицеры, поняв, что обсуждение завершено, начали собирать документы, разложенные перед ними по папкам и офицерским планшеткам, и сразу же по готовности выходить из кабинета. Все это происходило как-то буднично, без всяких вскидываний рук в воинском приветствии, разве что несколько офицеров пожали руку крестному, прежде чем выйти. Я тем временем во все глаза рассматривал карту города с кучей разных пометок красными и синими фломастерами. Если судить по общей схеме, красным были отмечены позиции, удерживаемые на данный момент людьми Мамонтова и их союзников. А вот синяя разметка была мне непонятна. Единственное, что я смог определить, это особо отмеченные, Городское отделение полиции и часть, где раньше базировалось управление штаба и солдаты срочной службы вместе с кадровиками. «Ну, рассказывай, что такого срочного случилось, что ты примчался ко мне в кабинет, а как-то с уже шестое сообщение прислал. Ты же вроде должен был в тире тренироваться». Начав складывать карту, попутно поинтересовался крёстный. «Да он, как у вас говорят, решил начать читерить». Сразу же влез со своим мнением картан. «Я сам!» – оборвал я хомяка. Крестный, я хочу изучить ту книгу с драконьими рунами. Как оказалось, я благодаря своей... Эм, особенности могу просчитать эффект любой руны или комбинации рун». «Это я уже понял по докладу Кактуса, но это не объясняет, почему ты, как угорел и прискакал ко мне в кабинет». «Ну, это как бы...» – стушевался я. «Действительно, чего я решил, что он сразу все поймет и откроет мне полную свободу действия?» Хочу дополнительно изучать руны, чтобы иметь возможность усиливать свои оружие и амуницию. Хочешь? Занимайся. Я-то тут при чем? Э -э Снова потерялся я. Разговор пошел совсем не так, как я себе его представлял. Ну, хотел попросить разрешения изучить книгу с драконьими рунами. Сева", Сева, вздохнул крестный. Книга – это твой трофей. Я не могу за тебя решать изучать ее или нет. По большому счету я могу тебе только порекомендовать делать это или нет. А если захочешь ее продать или передать, то поспособствовать этому вопросу. Но как ты сказал, что вы подбираете подходящую кандидатуру, кому можно отдать книгу. Так ты сам предложил вариант использовать с максимальной пользой. Если передумал, то это твое право. Но сначала подумай, действительно ли тебе это надо. А почему нет? После изучения я смогу усилить как свое оружие, так и амуницию. Плюс, когда разберусь в рунном круге на наручах, смогу сделать такое же, экономя место под патроны. Давай разберем вопрос. Крестный сел за стол и жестом пригласил меня занять место напротив. Дождавшись, пока я сяду, он сцепил перед собой руки в замок, и мы продолжили наш разговор. «Для начала задай себе вопрос, готов ли ты постоянно заниматься рунами и совершенствоваться в работе с ними. Не думай о том, что они могут тебе дать, а рассмотри вопрос, насколько тебе в действительности они интересны сами по себе». Я хотел было сразу утвердительно ответить, но, зная Крестного, его такой ответ не устроил бы. Пришлось закрыть рот и действительно задуматься, действительно ли я хочу заниматься рунами. Картан уже объяснял мне основную проблему навыков, точнее повышения их рангов, а без пары повышений навыка, связанного с рунами, от них ничего особо не добьешься. Да и сложные рунические конструкции делать не смогу. А для этого что надо? Правильно, свободные очки и, главное, постоянное использование рун. И тут встает ребром главный вопрос, насколько меня хватит, чтобы в любое свободное время чертить эти закорючки и полностью напитывать их. Я крутил в голове вопрос об этих рунах и так, и этак, представлял, сколько мне придется тратить на это время. Даже нафантазировал огромный рунический круг, состоящий из множества мелких, которые в свою очередь обрамляли весь рун. На фантазию я никогда не жаловался, и как представил, сколько нужно будет потратить времени, чтобы банально его правильно начертить и последовательно запитать, Аж передернуло. Но одновременно с этим внутри меня разгорелось странное чувство, состоящее из гремучей смеси азарта и предвкушения. Точно такое же чувство было, когда еще до прихода системы отец мне подарил огромный пазл, более чем на тысячу деталей. Я его больше месяца потом собирал, но в итоге смог собрать, правда, при помощи папы и мамы, но тем не менее смог. Честно, я не уверен, что меня надолго хватит, признался я крестному. Но одновременно с этим задачка выглядит очень интересно. Даже если не изучать книгу, я все равно попытаюсь разобраться хотя бы в основах рунической магии. Давай тогда поступим по-другому. Я бы советовал тебе не спешить с книгой, а разобраться сначала с теми рунами, которые у тебя и так есть перед носом. Судя по отчету кактуса и твоей обмолвке, у тебя есть наручи с аркамскими рунами. Сможешь их полностью расшифровать, всесторонне изучить и к тому моменту не потерять свой запал? Тогда принимайся и за книгу. А как же кандидатура рунического мастера А что с ней будет? Человека мы все равно искать продолжим. Если ты передумаешь отдавать книгу, купим ему на аукционе что-то попроще из рунических справочников. В любом случае, это направление мы забрасывать не собираемся. Хорошо. Принял его вариант. Я постараюсь разобраться в имеющихся рунах и за это время, думаю, должен понять, нравится мне это или нет. Отлично. Только учти, у тебя свободных осталось дней 10. Если наши планы сработают, потом выделю тебе группу, пойдешь качать уровень и навыки. Переведя взгляд на хомяка, крёстно обратился к нему. «Картан, что у Севы по схеме развития? Сможет втиснуть навык на руны?» «Да, я в схеме оставил место по два или три навыка. Эти очки можно будет потратить на руны и смежные навыки, гравировка там или травление. Надо будет посмотреть, что мы сможем ему открыть или найти на аукционе». «Кстати, навыки!» — вскинулся я. «У меня же четыре очка характеристик не распределены, и два очка навыков. Совсем как-то из головы вылетело, а характеристики давно уже не проверял». «Знаю!» — твердо с кивком сказал Картан. «Распределять будем под амуницию, прямо перед выходом на раскачку. На полигоне особого толка нет. Там ты качнешь максимум десяток процентов. Только потеря времени. Лучше тренируйся с револьвером и мечом». «Угу», — кивнул я, признавая правоту Картана. «Он явно лучше меня в этом разбирается». Уже собираясь выходить, я вспомнил, что в свете последних решений два вопроса остались нерешенными. Крестный, а материалы и инструмент для экспериментов с рунами где мне брать? У меня даже бумаги и карандаша нет, все в квартире осталось. Да и со школы что делать, если меня поведут качаться, когда все стабилизируется. По материалам смелые ди в РМТО. Я дам команду, чтобы тебя обеспечили всем, что попросишь, в разумных пределах. А насчет школы просто забей, ты там больше и не появишься. У тебя впереди академия. Там тебе дадут намного больше, чем в наших школах. А школьный диплом уже даже сейчас почти ничего не значит. Систему обучения нужно кардинально перестраивать, чтобы был толк. Кивнул, показывая, что я понял, и уже погрузившись в свои мысли, двинулся на выход, попутно строя план дальнейших действий. Для начала нужно определиться, какую часть дня стоит выделять на тренировки и спортзал, а какую – на изучение рун. Раз крёстный даст команду роте материально-технического обеспечения, то по поводу ресурсов нет смысла беспокоиться. Осталось определиться, какой способ нанесения рун будет для меня самым удобным, и при этом подойдет для большинства материалов. «Сева!» — окликнул меня крестный уже на пороге кабинета. «Чтобы минимум пять часов проводил на полигоне. Также не вздумай экспериментировать в комнате, где мы живем. Пусть ребята из РМТО выделят тебе помещение. Или у инженеров попроси ключи от одного из пустующих цехов». Пришлось махнуть рукой, показывая, что я его услышал. А сознанием я уже был погружен в планирование, с чего я начну изучение рунического круга свернутого пространства. Ведь если центральной руной всего комплекса является руна пространства, то все остальное должно быть, по идее, уточнениями работы этого пространства. Стоп, а как тогда рунический круг понимает, когда нужно сворачивать и когда воплощать предметы? Очень интересно и, похоже, намного сложнее, чем я сначала думал. Ладно, разберемся. К тому моменту, когда я добрался до ангаров РМТО, там уже стоял зам по тылу, облокотившись спиной о закрытую половинку ворот ангара. и катал в зубах наполовину выкуренную сигарету, периодически останавливая движение окурка и делая затяжку. Увидев меня, он без слов развернулся и, пройдя в ангар, направился к небольшому помещению, где сидел начальник склада. «Северу выдавать все, что запросит! Приказ Лешего!» Коротко бросил зам по тылу и сразу же, развернувшись, вышел из помещения. «Чего это с ним?» – удивленно спросил я. «Как-то не привык видеть его таким молчаливым». «Не обращай внимания». В последнее время свалилась куча работы, особенно с появлением гражданских. Вот и посмурнил командир. Ладно, малец, говори, чего тебе там понадобилось. Так, задумался я. начнем, пожалуй, с помещения. Нужна закрытая комната, подальше от складов ГСМ и оружейки, чтобы в случае чего никто не пострадал и не рвануло. Рабочий стол и стул. Думаю, пригодится еще доска на манер школьных, чтобы можно было на ней чертить и стирать то, что не подойдет. Ну и чистые материалы из тех, с которыми можно работать без навыков. Начальник склада пару секунд подвисал с постепенно лезущими от удивления бровями вверх, но мужиком он был опытным, практически сразу схватил блокнот и начал записывать мои пожелания, постоянно уточняя некоторые детали. Я долго пытался не афишировать то, чем планирую заниматься, но чем дальше, тем сложнее становилось объяснять, что мне конкретно было необходимо, а попытки подобрать что-то аналогичное тому, что я описывал, часто мне совершенно не подходили. Пришлось связываться с крёстным через системную почту и уточнять, насколько этому прапорщику можно открывать информацию. К моему облегчению разрешили говорить напрямую, ничего не скрывая. После этого список необходимого стал формироваться намного быстрее, а некоторые записанные ранее пункты были существенно изменены. Мужик смог меня удивить, подобрав более подходящие для меня вещи. Так, к примеру, школьная доска была заменена на пластиковое прозрачное полотно, зажатое в металлической раме на колесиках. В комплект он добавил пару пачек специальных маркеров, которыми можно было писать на этом пластике, а потом губкой при необходимости стирать. Когда дошли до вопроса, чем наносить необходимые рисунки на различных материалах, я впал в ступор. Ведь если по пластику можно было пройтись просто чем-то острым, то по металлу я мог придумать только гравировальную машинку. Но когда я объяснил причину своего зависания, прапорщик вывалил на меня кучу информации, чем можно на тех или иных материалах рисовать как временно, так и на постоянной основе. Всевозможные электрокарандаши, по своей сути напоминающие миниатюрные сварочные аппараты с низким вольтажом. Да еще и можно было ставить различные наконечники, от медных до вольфрамовых. Одни стержни оставляли свои частички, формируя рисунок, другие, наоборот, делали небольшую бороздку, А дальше я только успевал запоминать паяльники, граверы, различные маркеры даже свинцовые карандаши, выжигатели по дереву, которые можно было использовать и на пластике, всевозможные острые предметы для разметок из сверхпрочных металлов. А, -а, а у меня чуть голова не лопнула от всего этого перечня. А самое удивительное, что у всех инструментов были крайне примитивные, можно даже сказать, кустарные образцы, не требующие навыков и имеющие пометку учебные, а также первый уровень. Так что всем этим мог пользоваться любой человек, даже тот, кто не получил интерфейс. Что-то серьезное этими инструментами не сделать, но вот всякие простейшие поделки, чтобы просто научиться пользоваться, можно было делать на ура. Ну а мне, по сути, больше его и не надо было, я пока только изучаю этот вопрос. Просидели мы, наверное, часа четыре, составляя полный список всего, что мне может понадобиться на первых парах. Через полчаса к нам присоединился один из механиков, которого позвал прапорщик как специалиста в некоторых вопросах. Еще спустя час мы уже сидели в пятером. К концу нашего обсуждения в небольшом помещении собралось с десяток человек. Радовало только то, что мне не пришлось больше никому раскрывать информацию о том, чем я планирую заняться. Прапорщик был крайне хорошо подкован в технических вопросах и спокойно объяснял, что нужно и без деталей, зачем это понадобилось. При такой схеме постановки задач как-то само собой получилось, что большинство решило, мол, я пытаюсь разобраться... что мне из производственных профессий больше по душе, поэтому и подавали иногда идеи, вообще мне неподходящие. Но прапор, хитрая зараза, не отметал эти предложения и делал вид, что записывает их в свой блокнот, хотя, может, и действительно записывал, тут я не могу быть уверенным. Но раз за разом, меткими словами и вопросами, он возвращал обсуждение к тому, что мне действительно могло подойти. «Фух, и как вы умудрялись так ловко их поток сознания направлять в нужное русло?» Не выдержал я и спросил прапорщика, когда все, кого он пригласил, разошлись, а мы закончили создавать список необходимого. «Но я ведь не всегда служил в РМТО», — улыбнулся он мне. «Это я последние годы до пенсии тут дослуживал, но пришла система и остался на этом месте. А до этого успел послужить в разведке, как полевой, так и глубинной. Даже лет пять поработал в контриках, так что знаю, как с людьми разговаривать». Коли нужно, чтобы они или выболтали что-то нужное, или выполнили задачу, так и не поняв, что в действительности делали. «Ого, вот значит, почему крестный разрешил всё вам рассказать. Ты про лешего. Так в свое время, помню, гонял этого хлама на полигону, вбивая ум до да разом через усиленные тренировки». Еще раз улыбнулся прапорщик. «А чего вы тогда не в офицерском звании, раз столько лет выслуги? Ну, тут, малец, исторически так сложилось». Мне, когда 22 годка стукнуло, пришлось в армию срочно добровольцем идти, а у меня за плечами только 9 классов образования. Бестолковым тогда был, что поделать. А потом у меня то времени не было, то командование не отпускало. В общем, появились жена, дети, и хоть была возможность доучиться, да как-то не получилось. А ведь у нас в армии как было? Не имеешь высшего образования, значит и офицером тебе не быть. Как итог, достиг своего потолка, став прапорщиком. Жизненного опыта поднабрал, а вот документам об образовании так и не обзавелся. Да, и что вообще никак не решить был этот вопрос? Даже сейчас? В то время никак, но сейчас хоть возможности есть, так уже и мне без надобности. Возраст не тот. Вот станет в городе все стабильно и спокойно, пойду на пенсию последние годы доживать. Может, какую мастерскую открою. Леший командир вроде хороший, не думаю, что увольнительным пособием обидит. Ладно, пошли малец. Покажу тебе твою мастерскую, я уже придумал, где тебе комнатушку выделю». Идя за прапорщиком, я размышлял над тем, насколько же удивительные люди попадаются в армии, иногда на самых заурядных должностях. А ведь я старика и раньше знал, вот только относился к нему как к канцелярскому человеку, который кроме своего склада и бланков вещевого удовольствия ничего и не знает. Хорошо хоть не ляпнул ничего, а то стыдно было бы по незнанию обидеть такого старика.